«Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники?» Роллинг упрямо мотнул головой. Зоя Монрос сидела, закутав руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно. Семенов сказал, «Ты, Клинский, слишком хорошо знает Гарина, ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Представляете, вы нам одним обделать это дело?»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 В загибающихся туннелях проносилось мимо паутины электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, желтые на черном буквы "Дюбане, Дюбане, Дюбане" отвратительного напитка, вбиваемого рекламами в сознание прижан. Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом, цветные прямоугольники реклам, дивное мыло.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 Работа безопасная, даже приятная. Шляйся по кабачкам да по кофейным. Я, например, очень удовлетворен сегодняшним разговором. Ты говоришь «сыщики» — ерунда. А я говорю, нам предложена благороднейшая роль контрразведчиков. У дверей позади скамьи, где разговаривали Теклинский и Семенов, стоял, опираясь локтем о медную штангу, Тот, кто однажды на бульваре профсоюзов в разговоре с Шельгой назвал себя Пьянковым Петкевичем. Воротник его коверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица. Шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь арта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семенова и Тыклинского. вежливо посторонился, когда они сорвались с места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 Крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы. Днем бульвар Клиши казался поблекшим, как декорация после карнавала. Высокие, некрасивые, старые дома, сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, ловчонки с дребеденью для уличных девчонок, подночные гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы Молен Руш, плакаты кино на тротуарах.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 пылающими огнями мировых притонов, сексуальную печать Нижнего города. Площадь Пигаль, бульвар Клиши, площадь Бланш. Дойдя до середины бульвара, человек в коверкотовом пальто свернул в боковую узкую уличку, ведущую схожими ступенями на вершину Монмартра, внимательно оглянулся по сторонам,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 Навстречу попадались кучки усталых рабочих. Здесь на горах, казалось, жило иное племя людей. Иные были у них лица, твердые, худощавые и сильные. Казалось, французская нация, спасаясь от ожирения, сифилиса и дегенерации, поднялась на высоты над Парижем, и здесь спокойно и сурово ожидает часа, когда можно будет очистить от скверной низовой город и снова повернуть кораблик «Лютеции» в Солнечный океан. Герб Парижа, или по-древнему «Лютеции» — золотой кораблик, примечание Толстого. «Сюда», — сказал Виктор, отворяя американским ключом дверь низенького каменного сарая.